Плакат на вокзале Борнмут. Посетите романтическое Ассизи, церковь Святого Франциска англо-итальянской. Турист. Комп. Плакат на станции в Ассизи. Посетите Англию, знаменитый пляж в Борнмуте, южная железная дорога. О Ассизи, ах Борнмут. Вся культура за один рейс. Ваши деньги. Вот что нам нужно. Резиденция отель помещался в тихом переулке близ Сент Джеймс. Главный вход в георгианском стиле. Очень чистые окна, сияющая медь перил и ручек, стершиеся от частой чистки. Весь телёнок пылал большой камин. По-видимому, это костаромодное заведение. где останавливаются благоразумные люди, жаждущие прежде всего уюта. Тони подошел к какому-то человеку, должно быть, старшему лакею, похожему на дворецкого, в семейном доме, и сказал, «У вас здесь остановилась дама, моя кузина из Индии. Миссис Эвелинна... Миссис Моршетт», — подсказал лакей. Едва услыхав фамилию, Тони тотчас ее вспомнил. «Да, миссис Моршетт дома?» «Кажется, дома, сэр. Прикажете доложить о вас?» «Нет, будьте добры сказать, что пришел посланный от ее двоюродного брата, мистера Кларендона, который просит передать, что с удовольствием принимает приглашение отобедать с ней сегодня. Миссис Кларендон сожалеет, что не сможет быть. Слушаю, сэр». Лаки ушел, а Тони, от нечего делать, стал разглядывать громадную гравюру прошлого столетия в тяжелой раме, изображавшую день совершеннолетия молодого сквайра. Фигуры в костюмах времен Якова Первого, жареный бык, старинные английские игры и сам молодой сквайр во всем своем великолепии произносящий застольную речь. Словом, все то, что якобы пытались сохранить люди, голосуя за Диззи. Диззи, Бенджамин Дизраэли. Неискоренимая любовь к великому вздору. Миссис Моршетт просила кланяться, раздался голос. Она будет ожидать мистера Кларендона в половине восьмого. «Прекрасно, благодарю вас», — сказал Тони. и вышел, стараясь побороть воздействие этой диккенсовской атмосферы, чтобы не попросить на шесть пенсов бренди с горячей водой. Как Тони и предвидел, завтрак с Гарольдом и Олтером оказался не особенно удачным и ничего не прибавил к сумме человеческого счастья. Едва он вошел и увидел их, уже сидящих за столом с видом оскорбленного превосходства, Свойственного строго пунктуальным людям, он инстинктивно почувствовал, что в воздухе носится что-то зловещее. Так оно и оказалось. Он с самого начала заподозрил, что этот завтрак подстроен, что эти двое в купе с Маргаритой Эллен провели целое следствие, и теперь ему будут давать советы, оказывать помощь. Тони решил постараться избежать ссоры и не слишком их подразнивать. Придется уж выслушать мудрые советы совы и тюленя. Начал Уолтер. Он заговорил с такой преувеличенной небрежностью, что сразу выдал всю игру. Да, кстати, Тони, это правда, что вы отказались от места в Сите. Ноги моей там не было с апреля месяца, сказал Тони весело. Я подписал обет, что никогда больше не переступлю порог конторы. Разрешите поинтересоваться, почему? По-видимому, это место для него недостаточно хорошо. Усмехнулся Гарольд. Олтер нахмурился, давая понять Гарольду, чтобы он замолчал. А то не сказал. Быть может, это отчасти верно, Гарольд. Во всяком случае у меня были на то свои личные причины. Тони с любопытством следил за их различными способами нападения. Гарольд, который уже кормился делом, говорил о деле, жил делом и сам был делом, с трудом скрывал свое раздражение и похоже был склонен считать уход Тони личным оскорблением. Он стоял за обсуждения и суровые меры. Нельзя же допускать, чтобы люди так вот и делались большевиками. Уолтер был умнее и с высоты своего перевелегированного насеста не без сочувствия поглядывал на тех, кто не одобрял современных методов ведения дел. И если бы только Тони признался, что хочет пойти по гражданской службе, Уолтер сказал бы, что он на его стороне. Во всяком случае, ему доставляло такое удовольствие пускать в ход свою знаменитую закулисную дипломатию, что он не мог разделить желчность Гарольда. Дорогой Тони, начал он непринужденным тоном с грациозной жестикулацией, которая уже оказало влияние на манеры второразрядных клерков. Вы же знаете, что мы ваши старые друзья и еще более старые друзья вашей жены. Вы можете нам не верить, но мы искренне расположены к вам, и насколько это в силы к друзей. готовы сделать для вас все возможное. Мы хотим вашего счастья и благополучия». «Тьфу, черт! Ну и лицемер, сущий Чет Бент», — подумал Тони. «И поэтому, ввиду того, что дела обстоят таким образом, как выразился бы Цицерон, мы были естественны, как бы это сказать, несколько обеспокоенные, даже больше того, несколько задетые, услыхав со стороны, что вы, не посоветовавшись ни с кем из нас, вступили на путь, который представляется нам опрометчивым и рискованным. Более того, когда случается что-либо подобное, и друзья не могут вступиться за человека, потому что он не счел нужным им довериться, про него говорят всякие гадости и распускают слухи, которые трудно опровергнуть. Добрейший мой олтарь, перебил его слегка покраснев тони. Неужели вы думаете, что я, прожив столько лет в Лондоне, не научился презирать то, что говорят люди? Я прекрасно знаю, что нет ничего самого невероятного, чего бы не могли сказать и чему бы не поверили люди, вроде того, что через полгода я попаду в больницу для умалишённых. Или что меня вышвырнули со службы, потому что я крали мелочи с кассы, или что я принуждал свою жену принимать участие в чудовищных оргиях, которые вот-вот вызовут взрыв всеобщего негодования. Я знаю все эти разговоры, вплоть до намека на гомосексуализм. Да ему приходится жить за границей, вы же знаете почему. Неужели вы думаете? что я хоть в грош ставлю всех этих идиотов. Уолтер как будто немножко опешил, но тут вмешался Гарольд. Вам эта пародия на действительность ничуть не поможет, Тони. Я допускаю, что все это очень остроумно, но толку от этого мало, и вы не можете игнорировать тот факт, что общественное мнение вас осуждает. Общественное мнение, смеясь, воскликнул Тони. Ничего себе общественное! Да я думаю, не наберется в общем и двухсот человек, которые бы меня знали. Это как раз те люди, с которыми вы должны считаться, сказал примиряющий Уолтер. В конце концов, дорогой мой, ваша репутация в их руках. Прощай репутация, сказал Тони. Отхлебнув глоток пива, смею вас заверить, что я как-нибудь переживу этот позор. Это никуда не годится, сказал Гарольд сердито. Вы стараетесь увильнуть от ответа и по обыкновению валяете дурака. Мы имеем право требовать от вас разумного объяснения и определенного ответа, если не в ваших интересах, то в интересах вашей жены. Ха! раскачотался Тони, обрадовавшись. «Значит, вы действительно сплетничали обо мне с Маргарет?» Уолтер снова сделал Гарольду знак рукой, чтобы он замолчал, и начал. «Дорогой Тони!» «Он, кажется, воображает, что я представляю общественное собрание», — подумал Тони. «Точь-в-точь, -точь, Гладстон, беседующий со старой королевой». Гладстон Уильям, премьер-министр Великобритании.